В начале октября Александру II доставили в Ливадию почту из Санкт-Петербурга. Среди писем было анонимное, брошенное в почтовый ящик перед дворцом для непосредственного обращения к государю. На конверте была надпись «Его императорскому величеству в собственные руки». Александр II с интересом начал читать это письмо, в котором сообщалось «Близ царско-сельского вокзала в доме Севкова проживает некто девица Малиновская, которая выдает себя за художника, занимаясь раскрашиванием фотографических карточек. На каком основании пользуется правом иметь открытую дверь для всех и каждого, сама лично дыша злобою против власти по собственному ее выражению в память отца своего родного заклятого врага правительству, принимает у себя всех возмутителей порядка и строя общественного. И вот у ней-то и проживает убийца генерала адъютанта Мезенцева носящий фамилию Кравчинский. Всей Кравчинский, между прочим, участвовал главным образом в истории побега Кропоткина от Катарого и получил в дар лошадь. В последнее время до совершения преступления убийства находился в Италии, где приобрел и кинжал для убийства. В настоящее время в квартире Малиновской Делаются собрания, которыми проектируется какое-то новое преступление. Между многими подозрительными лицами замечается известная причастница дела Нечаева, госпожа Дементьева. Навести справку, сколь возможно, и через известных преданнейших царю и отечеству лиц, так как К Крайнему прискорбию означенное общество имеет друзей между чинами полиции, как сообщают те и другие нити сыскной полиции. Царь пригласил своего друга и доверенное лицо наследника генерала-адъютанта Черевина и ознакомил его с этим анонимным письмом. «Что думаешь?» Спросил государь. Нужно направить письмо Селиверстову с указанием проверить. Посоветовал Черевин. Об этом Кравчинском Селиверстров мне уже докладывал. Он известен третьему отделению как опасный пропагандист. К убийству Мезенцева Кравчинские отношения не имеет. И вот Теперь вновь этот Кравчинский.